23. Когда Марлоу и Кэмпион добрались до квартиры Кнепа, она была похожа на перевязочный пункт. Лак оказывал первую помощь все еще бледному и дрожащему Джайлсу, а Кнеп просматривал шишку на голове, глядя в зеркало, полезность которого была сильно уменьшена, так как по его диаметру шла надпись большими печатными буквами. биди по настоянию миссис Кнеп маленькими глотками пила виски из подставки для яйца. Только барбер пребывал там, где его оставили. Его лицо было непроницаемым. Видимо, он покорился своей участи. Кэмпион почувствовал явное облегчение, когда увидел, что все в сборе. Его возвращение вызвало шумную радость. Каждый старался высказать свое беспокойство по поводу его длительного отсутствия. биди тоже подошла к нему. — Ой, я так рада! — сказала она тихо, взяв Кэмпиона за руку. Но тут же склонилась над Марлоу. — Ты ранен? — скрикнула она. Он улыбнулся. «Это выглядит хуже, чем есть на самом деле», — беззаботно сказал он. С ее помощью он снял рубашку. На предплечье была рана. «Я займусь этим», — сказал Лак. «А вы, мисс, ложитесь. Вы не очень хорошо выглядите. Разрази меня гром, если я понимаю, как все произошло», — продолжал Лак, прикладывая большой тампон к ране Марлоу и повернулся к Кэмпиону. «Я не слышал, когда ты подошел. Что случилось?» «С тобой этим молодым франтом?» «Это была моя вина», — сказал Марлоу. «Я не пошел с вами, а вернулся, чтобы разделаться с типом, который издевался над биди Я предполагаю, что ты, кемпион, пришел после меня?» «Не совсем так», — ответил молодой человек. «И я не мог лишить себя удовольствия посмотреть на пожарные машины». «Пожар?» — спросил Кнеп, поднимая голову. «Но ведь не было никакого пожара». «Как не было?» — сказал Джейлз. «Я думал, что мы все там задохнемся». Марло ухмыльнулся. «Это все он», — сказал он, кивнув на Кэмпиона. «Я сделал это при помощи томовой бомбы», — гордо сказал Кэмпион. «Меня удивляет», — сказал Кнеп, — «как это пожарные приехали так быстро?» «Это», — сказал Кэмпион, — «тоже благодаря мне. Как только эти двое молодцов организовали свою летучую бригаду, что сделал сообразительный Алберт, он исчез». «Я знаю», — сказал Кнеп, — «я видел». Кэмпи он надел и стал холодно рассматривать маленького человечка через них. И своим жалким умишкам ты, Тос, наверняка решил, что я струсил. Но нет, ты ошибся во мне. Я пролез через открытый люк в, след... в следующем доме и позвонил по телефону, сказав, «Простите за беспокойство, но в доме номер 32 пожар, здание все в огне. Пришлите пожарных». Убедившись, что мои слова возымели должное действие, Я вернулся обратно. И как раз вовремя. «Ваше сражение было в полном разгаре. Мне пришло в голову, что в комнате слишком много света. Поэтому я пошел вниз, чтобы уладить это дело. Там я немного поработал с электричеством. Затем возвратился обратно, успешно имитируя британскую полицию. Остальное было совсем просто, добавил он. Я бросил свою маленькую бомбу. Вы вывели молодой леди, а Марло и я остались. Вопросы будут?» «Алберт, ты удивительный!» — сказала биди с восхищением. «Вы все молодцы! Если бы вы только знали! Как я была напугана! Я...» кемпион предостерегающе приложил палец к губам и взглянул на Кнепов. биди все поняла. «Я была так рада видеть вас!» — продолжала она, меняя тему. «Но до сих пор не знаю, где мы и как мы сюда попали!» «Мне кажется!» — сказал Лак, осматривая Джайлса, «что мне следует отвести этого молодца к доктору Редферну». Его рану нужно зашить. Вот что ему нужно». Кэмпион кивнул. «Доктор Редферн – хороший человек и специализируется в этой области». «Хороший человек? Он превосходный человек», – сказал Лак. «Ну, пошли, парень, навестим специалиста». В это время Барбер поднялся и спросил, «А не лучше ли подбросить остальные квартиры мистера Кэмпиона на моей машине?» Он говорил с такой надеждой, что Марло усмехнулся. «Это превосходная мысль», – сказал он. «Боюсь, мы доставили вам много беспокойства, мистер Барбер, но вы видите, у нас самих была куча неприятностей». И все последовали за Барбером к выходу. Кэмпион остался, чтобы переговорить с Кнепом. Когда он, наконец, спустился вниз, все остальные уже сидели в машине. Джайлс и Лак уехали на такси к врачу. «Всем спокойной ночи!» – крикнул Кнеп из окна, когда Барбер проезжал по Беверли-стрит. Пожарные машины все еще стояли около дома номер 32». «Интересно, какое объяснение найдут власти причине пожара?» — произнес Кэмпион. «Это должно беспокоить мистера Датчета». «Датчета?» — быстро переспросила Бидди. «Предсказателя? Так это был он!» «Да, мистер Датчет», — мрачно сказал Кэмпион. «Тип хуже не придумаешь». По молчаливому согласию ни слова не было сказано о приключениях Бидди. Было около часа, когда они добрались до квартиры Кэмпиона над полицейским участком. «Спасибо, нет!» — решительно отказал Барбер, когда его пригласили зайти. «Простите меня, но я бы хотел пойти в турецкие бани!» И затем, поколебавшись, он обратился к Бидди. «Я все еще надеюсь получить согласие вашего брата на продажу картины!» Если бы Бидди не была так измучена, она бы рассмеялась. Это внезапное объяснение его присутствия в самом центре необычных событий показалось ей смешным и абсурдным. — Я могу пообещать вам, что все будет в порядке, — сказала она. — Большое спасибо за то, что вы сделали для нас. Барбер поклонился. — Я напомню вам это обещание, — сказал он. — У меня не хватает слов, чтобы высказать. Кэмпион тронул его за руку. — Только не сейчас, старина, — сказал он устало. — Идите спать. Завтра будет долгий день. марло и Биди уже поднимались по лестнице. Кэмпион последовал за ними. Он поднимался медленно, события последних часов истощили его силы. Когда они поднялись, Изабель, бледная и уставшая от долгого ожидания, уже стояла у открытой двери.